А где вы сейчас работаете, Толя? Сейчас я работаю токарем в Рязани, на заводе тяжелого кузнечно-прессового оборудования. О многом мы говорили в тот день в семье Кошериных. Пересмотрели и перечитали вырезки из газет, письма, которые они получали, словом, вспомнили Алексея хорошими, добрыми словами. И как бы подводя итог нашему разговору, Анна Дмитриевна, вытирая невольно выступившие слезы и глядя на меня добрыми материнскими глазами, сказала, «Вот Костя вернулся с фронта, вы вернулись с фронта, я счастлива, и ваша мать тоже, конечно, счастлива, что вы вернулись живым и здоровым». Но я, конечно, всегда, сколько буду жить, каждый день вспоминаю и Валентина, и Алексея, и буду помнить их всегда. Только матери знают какое-то непоправимое горе — терять сыновей. Я не видела его мертвым, я не видела, как его опустили в могилу. Он в моей памяти всегда живой. И вот, казалось бы, уже нет никаких надежд, а я все-таки его Жду. В школе, где учился Алексей Коширин, его чтут герои. Здесь, в уголке боевой славы, о нем собрано все по крупицам. А кроме этой памяти, запечатленной на стендах, проводятся уроки мужества. И один из них по традиции ведет брат героя, педагог этой школы Константин Иванович Коширин. Это необычный урок. В нашей стране проводится много хороших, нужных и полезных уроков мужества. Но, конечно же, особенно большое воспитательное значение, мне кажется, имеет именно вот такой урок, когда его ведет брат героя. Ведь сам брат – бывалый фронтовик, награжденный Орденом Славы, медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги. Это человек, который прошел войну по трудным фронтовым дорогам. Первое крещение он получил в боях на Балтийском флоте, служил в Кронштадте пулеметчиком на катере «Охотники», потом был зенитчиком на берегу, прикрывал Кронштадт от воздушных налетов. А как бомбили Кронштадт, как стремились фашисты разрушить эту неприступную крепость – Корпост Ленинграда. Всем хорошо известно. В 1943 году Константина Ивановича направили в артиллерийское училище, по окончании которого он стал лейтенантом-артиллеристом, служил в артиллерийском полку резерва главного командования. Три раза был ранен, вернувшись в родное село в 1945 году. Он окончил 10 классов, поступил в педагогическое училище и стал педагогом. И мне кажется, что специальность учителя выбрана им не случайно. Сейчас Константин Иванович учит ребят в своей родной школе, той самой, где учился сам, где учились его братья. В этом заложен большой смысл. Именно эти мотивы подсказали ему необходимость стать педагогом. Поэтому... Я и повторяю, когда урок мужества ведет такой человек, как Константин Иванович, урок обретает особенно большой воспитательный смысл. Я беседовал с ребятами в школе и убедился, что они на всю жизнь сохранят память об Алексее Каширине. Мне не хотелось задавать им традиционный вопрос, кем собирается стать каждый из этих веселых, смышленых и шаловливых ребят. Я спросил их о другом. Как вы думаете, кем бы стал Алексей Каширин, если бы он не погиб на фронте? Этот вопрос для ребят был несколько неожиданным, но я верил, что каждый из них, отвечая на мой вопрос, вложит в ответ и свою мечту. Крепкий спортивного сложения Павел сказал, мне кажется, Каширин стал бы офицером, потому что в годы войны он убедился, как важно, как необходимо защищать родину от врагов. Став героем, получив большой опыт, он, конечно, решил бы передать этот опыт тем, кто должен беречь родину. С ним не согласился другой парень, одноклассник с золотистыми кудрями. Нет, он для того и воевал, чтобы прогнать врагов с родной земли. Он любил свою Рязанщину и обязательно вернулся бы в родное село Проскурово. А третий, задумчивый, рассудительный, предположил, мне думается, что он стал бы учителем как Константин Иванович, и учил бы нас сейчас мужеству в этой школе. А девочка Надя, смущённо улыбаясь, сказала, — Может, он стал бы сейчас моим дедом? Я бы его очень любила, ведь ему сейчас бы перевалило за пятьдесят лет. Высказывалось много и других предположений. Одни говорили, что, наверное, он стал бы кузнецом, потому что очень любил эту работу. А может быть, работал бы вместе с братом Толи на заводе в Рязани, может быть, уехал бы куда-то на стройку. Я смотрел на ребят, заглядывал в их живые радостные глаза и думал, действительно, Алексей Каширин мог стать любым из тех, о ком сейчас говорилось. Но он отдал жизнь для того, чтобы сбылись мечты этих ребят. Он погиб, отстаивая их счастье. Прочитал я письма, присланные матери из Литвы, из города Скупадос, недалеко от которого находится могила Алексея Каширина. Письма прислал Анне Дмитриевне, секретарь айкома партии. Прочитал я очерк о подвиге Алексея Каширина в книге о героях Советского Союза Земли Рязанской. Книга называется Солдаты славы не искали. Прочитал заметку в солдатской газете в атаку. Заметка эта написана была 1 февраля 1945 года, вскоре после гибели Каширина. Вот что в ней написано. Пройдут многие годы, но в памяти советских людей сохранится имя юноши-комсомольца Алексея Каширина, отдавшего жизнь свою ради жизни товарищей, ради победы над врагом. Особенно веско звучит оценка командующего фронтом, знающего цену военному подвигу. Командующий, представляя к награде Коширина, сказал в заключение. Алексей Коширин отважный воин, пожертвовал своей жизнью во имя победы нашей Родины над немецкими захватчиками. Младший сержант Коширин достоин высшей награды нашей Родины, присвоение ему звания Героя Советского Союза. И песню о Каширине сложили его боевые товарищи. В ней есть такие слова. Никто не давал приказаний собою закрыть пулемет, но слышал боец из Рязани, как сердце на подвиг зовет. Пусть скроют кровавые пятна порошу на смятом снегу, но память о подвиге ратном солдаты в сердцах сберегут. И всюду, где бы я ни притрагивался к памяти Каширина, Оказывается, всюду ее хранили бережно. В Рязани прошел я по улице имени Каширина, читая таблички на домах с его именем. Остановил всего двоих, одного пожилого и одного молодого человека. Спросил, что они знают о Коширине. Пожилой узнал во мне приезжего очень подробно и взволнованно рассказывал многое из того что нам теперь уже известно он говорил о каширине так горячо будто он не только его земляк но и близкий родственник молодой паренек которого я остановил сначала с недоумением посмотрел на меня взгляд его прямо говорил как можно не знать о каширине потом коротко ответил каширин наш рязанский герой советского союза он повторил подвиг александра матросова «Но почему же повторил подвиг? У Алексея Коширина была своя жизнь», — возразил я. «И когда он шел на подвиг, наверное, не думал о том, что он повторяет уже кем-то совершенное. Он совершил свой солдатский ратный подвиг, выручая товарищей в бою». Юноша посмотрел на меня с еще большим удивлением и стал почему-то извиняться, говоря о том, что это не он так говорит, а так пишут. «Ну, пусть так пишут, а вы что об этом думаете?» «А я с вами полностью согласен, я тоже считаю, что Каширин совершил свой подвиг, настоящий, собственно, не думая ни о каком повторении. В общем, я убедился, память о простом рязанском поленьке Алексее Каширине, как и обещали его фронтовые друзья, хранится бережно». Я не был в части, где он служил, но абсолютно уверен, что там строго-настрого выполняется приказ министра обороны. Ежедневно, на вечерней поверке, когда перед строем роты звучит имя сержанта, героя Советского Союза Алексея Каширина, правофланговый отвечает «погиб смертью храбрых, защищая Родину». И так будет вечно. Конечно же, вечность — понятие безграничное, Будут в этой вечности свои переломы, свои падения и взлеты, но все же наше поколение не только совершило массовый героический подвиг, но и посылает в эту вечность импульсы вечной памяти о наших славных делах, о наших славных героях. И от того, какими будут наши наследники, и от того, насколько горячей и проникновенны эти наши импульсы, будет зависеть, как далеко в вечность они проникнут и как они будут там восприниматься. Одно несомненно, наше поколение свое слово сдержит. Оно делает все для того, чтобы память о павших действительно была вечной. О первом ближайшем к нам поколении, о том, как оно принимает эстафету памяти и героических дел наших, можно ли уже сегодня сказать вполне определенно? Разгромив германский фашизм, причинивший нам колоссальные беды, мы заявили, что не испытываем вражды к немецкому народу, отнеслись с большим пониманием к трагедии, самого немецкого народа. Это высокое благородное качество победителя, не унижающего и не уничтожающего побежденного, тоже необходимо разъяснять и передавать молодому поколению. Мне довелось встречаться с немцами лицом к лицу и в бою, и в мирное время. Я испытывал очень противоречивые чувства при этих встречах, и поскольку случилось так, что я повстречался не так давно с одним из тех, с кем мы могли бы сцепиться в транше или в блиндаже и расцепились бы только тогда, когда один из нас стал мертвецом или пленным, считаю нужным рассказать об этой встрече и поразмышлять об удивительном качестве советского воина, воспитанного коммунистической партией. В 1964 году я впервые прилетел в Берлин. В годы войны не дошел до него. Последний, третий раз был ранен на пути... Кенигсбергу. С первых минут пребывания в Берлинском аэропорту меня охватило чувство настороженности, любопытства и смутной подозрительности. Это чувство появилось, как только я увидел немецких офицеров. Офицеры ходили по глянцевым залам аэропорта, разговаривали со Татскими пассажирами проходили мимо, меня останавливались рядом. При их приближении что-то натягивалось у меня в груди, как боевая пружина. Вскоре я понял, почему такое со мной происходит. Форма. Офицеры одеты в знакомую по войне бледно-зеленую форму. Правда, нет на груди орла со свастикой в когтях. Но покроя френча, фуражки... С белыми кокардами сразу настораживают фронтовика. Меня особенно волновала близость человека в такой форме. Я служил в войсковой разведке, моей обязанностью было проникать ночью в расположение противника и захватывать, как у нас говорят, языков. Обычный воин или офицер, который ходил в атаке в общей цепи, видел противника издали в рукопашную сходились не так часто. Да и длилась такая схватка несколько минут, а я, если можно так выразиться, общался с солдатами и офицерами противника в непосредственной близи, сходился с ними с глазу на глаз, и главной заботой моей было сохранить их живыми. Я видел врагов всегда близко, одетых по форме при исполнении своих будничных повседневных дел. И прежде чем кинуться на часового или пулеметчика, мы часами, иногда и сутками наблюдали за ним, изучали окружающую обстановку. В общем, старая немецкая форма была всю войну у меня на глазах. Знакомство у меня с солдатами и офицерами противника было весьма обширное. Поэтому и возникло такое волнение при первом близком общении с внешне похожими на старых знакомых военными. Война оставила в жизни каждого из нас глубокий, неизгладимый шрам. Мы привыкли видеть людей в такой форме жестокими. И вдруг новые знакомые улыбаются, шутят, относятся к окружающим доброжелательно. Очень это было непривычно. Я смотрел на кители с накладными карманами, на витые погоны, белые катушки, пришитые к рукавам, и, немного успокоившись, думал... В нашей стране, да и в других государствах социалистического лагеря произошло нечто сходное, когда свершилась Октябрьская революция. Красная армия тоже была в одежде старой царской армии, только без погон. Сейчас мы носим и погоны такие же, какими они были прежде. Это, наверное, закономерность. Но форма формы. Все мы с пионерского возраста знаем дело в содержании. У себя дома это понятно и выглядит вполне естественно, а здесь, в Германии, как-то не сразу укладывается, что в бледно-зеленых мундирах с белой окантовкой, фуражках с крученными шнурками ходят друзья, причем многие из них коммунисты. Очень хотелось познакомиться поближе с военными товарищами, удовлетворить свое любопытство, рассеять настороженность». За месяц, который я пробыл в ГДР, я познакомился со многими немецкими офицерами, хорошие, деловитые люди. В эти же дни произошла встреча с Клаусом, которая для нас, как мы выяснили, была уже не первой. Если бы это случилось не со мной, я бы сказал, такое бывает только в рассказах или романах писателей. Встретить человека, с которым стоял лицом к лицу в 1943 году на фронте «Фантастика». Клаус Лобушин, высокий, худощавый, сероглазый, седой. Именно с этой седины и начался разговор.